Его противник был огромен и широк, иными словами, слаб. Это был мужчина лет сорока, шести футов роста, с грудной клеткой гипопотама и очень кроткий на вид. Ударом кулака он мог бы проломить корабельную палубу, но не умел наносить этого удара. Ирландец Филем Гемедон представлял собой преимущественно удобную мишень для противника — И, по-видимому, принимал участие в боксе не столько для того, чтобы наносить удары, сколько для того, чтобы получать их. Однако чувствовалось, что он продержится долго. Он напоминал недожаренный ростбиф, который трудно разжевать и невозможно проглотить. На языке боксеров таких силачей называют «сырая говядина». У него были косые глаза. Судя по всему, он примирился со своей участью. Эти два человека проспали всю прошедшую ночь бок о бок в одной постели. Оба выпили из одного стакана по три больших глотка портвейна. И у того, и у другого были свои приверженцы, люди с суровыми физиономиями, которые в случае надобности могли припугнуть судей. В группе сторонников Хелмсгейла бросался в глаза Джон Громен, прославившийся тем, что пронес на спине целого быка, и некто Джон Брейл, который однажды взвалил себе на плечи 10 мешков муки по 15 галлонов в каждом, да еще мельников придачу, и прошел с этим грузом больше 200 шагов. В числе приверженцев Филем Гимедона находился приведенный лордом Хайдом из Лаунсестона некий Кильтер, который жил в зеленом замке и метал через плечо камень весом в 20 фунтов выше самой высокой башни этого замка. Все трое — Кильтер, Брей и Громин — были уроженцы карнуэла, обстоятельства, делающие честь этому графству. Остальные сторонники обоих боксеров были здоровенные парни с широкими спинами, кривыми ногами, большими узловатыми руками, с тупыми лицами, в лохмотьях, почти все побывавшие под судом и не боявшиеся ничего на свете. Многие из них отлично умели подпаивать полицейских». В каждой профессии должны быть свои таланты. Поляна, выбранная для поединка, простиралась за медвежьим садом, где некогда происходили бои медведей, быков и догов, за последними, еще не законченными городскими строениями, рядом с развалинами приорства святой Марии Оверрей, разрушенного Генрихом VIII. Дул северный ветер, моросил дождь, была гололедица. Среди собравшихся джентльменов можно было сразу узнать отцов семейства по раскрытым зонтам. На стороне Филем Гемедона был полковник Монкрейв в качестве арбитра и Кильтер, чтобы подставлять колено. На стороне Хелмсгейла достопочтенный Пьюк Бьюмери в качестве арбитра и лорд Дизертем из Килкери, чтобы подставлять колено. Несколько минут, пока сверялись часы, оба боксера неподвижно стояли в ограде. Затем противники подошли друг к друг другу и обменялись рукопожатием. «Филем Гемедон» — сказал Хелмсгейлу. «Эх, хорошо бы уйти домой». Хелмсгейл, как человек добропорядочный, ответил. «Но нельзя же попусту собирать благородную публику». Они были обнажены... И им было холодно. Филем Гемедон весь дрожал, и у него стучали зубы. Доктор Эленор Шарп, племянник архиепископа Йоркского, крикнул им. «Надавайте друг другу тумаков, болваны! Сразу согрейтесь!» Эти любезные слова расшевелили их. Они бросились друг на друга. Но они еще недостаточно разъярились. Первые три схватки прошли вяло. Преподобный доктор Гемдрайт... Один из сорока членов коллегии всех душ крикнул «Поднесите-ка им джину!» Но оба рефери и двое восприемников, все четверо судей, хотя и было очень холодно, настояли на соблюдении правил. Послышался крик «Фёстблат!» Требовали первой крови. Противников поставили лицом к лицу. Они сошлись, вытянули руки, ощупали друг у друга кулаки, потом каждый отступил назад. Вдруг низкорослый Хелмсгейл бросился вперед. Начался настоящий бой. Филем Гемедон получил удар прямо в лоб между бровей. Кровь залила ему все лицо. Толпа заорала. «Хелмсгейл пролил красное вино!» Раздались рукоплескания. Филем Гемедон, вращая руками, как мельничными крыльями, принялся бить кулаками, куда попало. Достопочтенный Перегрин Берти заметил. «Ослеплен!» но еще не ослеп». Тогда Хелмсгейл услыхал доносившиеся со всех сторон возгласы поощрения «Выбей ему, буркалы!». Словом, оба бойца были выбраны вполне удачно, и хотя погода не благоприятствовала состязанию, всем стало ясно, что поединок не будет безрезультатным. Великан Филем Гимедон оказался жертвой собственных преимуществ, большой рост и вес делали его неповоротливым, Руки его были настоящими палицами, но тело — мертвым грузом. Маленький шотландец бегал, разил, прыгал, скрежетал зубами и быстротой движений удваивал свою силу, пускался на всякие уловки. С одной стороны — первобытный, дикий, некультурный и невежественный удар кулаком, а с другой — удар цивилизованный. Хелмсгейл столько же бился нервами, сколько и мускулами, брал не одной лишь силой, но и злобой. Филем Гемедон смахивал на ленивого мясника, слегка оглушенного предварительным ударом. Искусство выступало здесь против природы. Ожесточенный человек против варвара. Было ясно, что побежденным окажется варвар, однако не слишком скоро. Это и возбуждало интерес. Низкорослый против великана. Преимущество было на стороне первого. Кошка одолевает дога. Голиафы всегда бывают побеждены Давидами.